Глава 12. Так ты закончила это во время отпуска? Ну, молодец, одобрила Джильда. Они с Вайлет сидели в кафе "Отри", лакомились печеньем из крутого теста, и Джильда внимательно разглядывала вышивку Вайлет для подушечки под колено. Из кафедральных вышивальщиц она была первая, кому Вайлет показала свою работу. Вайлет очень волновалась. правда, не так, как будет волноваться чуть позже, когда работу ее станут рассматривать миссис Биггинс или Луиза Песел. Композиция вышивки была похожа на то, что вышивала Дэ Джи, на желтом фоне по центру желуди со шляпками в клеточку, окруженной стилизованными дубовыми листьями разных оттенков синего, а вокруг множество прямоугольничков, опять же синих оттенков, Из тех ниток, которые Ваилет разбирала в первый день занятий, всё было вышито так, словно соткано. Разглядывая работу дома, Ваилет думала, что у неё получилось красиво. Но теперь ей казалось, что её вышивка так себе. Ничем не будет выделяться среди других в пресбитерии собора. Но она ведь и не должна выделяться, напомнила себе Ваилет. Весь замысел с вышитыми подушечками в том и заключается, чтобы создать гармоничное сочетание композиции, цвета и тонов в целом. Подушечка, которая станет выделяться из общей гаммы, будет просто неприемлема, как отдельно торчащий стежок. Тут как раз требуется неразрывная целостность. Хотя и с некоторыми нюансами, отражающими индивидуальность создателя. Но Вайлетт понимала, что среди множества похожих подушечек она всегда сможет найти свою. Так на спортивной площадке, заполненной учениками в одинаковой форме, мать безошибочно находит своего ребенка. По походке, по особому наклону головы или торчащим ушам. А Вайлетт был знаком каждый стежок своей вышивки. Она работала над ней по вечерам и в небольшом отеле в Солсбери и в давно знакомой гостинице «Вент-Нори». Погода на острове Уайт стояла отвратительная, и вместо прогулок под дождём, которые непременно пришлось бы совершать с отцом или с томом, Вэлиц сидела в эркере комнаты у окна с видом на бушующее море и старательно вышивала, всегда распуская стежки, если видела, что они получились неровными. А вернувшись домой, закончила вышивку, расположившись в гостиной своих хозяйки. Последние стишки она делала под звучащую по радио песенку в исполнении Джека Пэйна с танцевальным оркестром Би-Би-Си. Примечание. Джон Уэсли Вивиан Джек Пэйн, британский музыкант 30-х годов, руководитель джаз-оркестра. Конец примечания. «Неужели ты все время отпуска потратила на вышивание?» Прокурорским голосом вопросила Джильда. «Разве отпуск существует для этого?» Это мисс Песел, да старуха Биггинс, пусть тратит на него все свое свободное время. Ведь они жить без вышивки не могут. Ну, а только не мы. О, нет, у меня были и другие занятия. Я много гуляла, я же на несколько дней остановилась в Солсбери. Посмотрела там Олд Сарум и Стоунхендж, и развалины Кларендонского дворца, и, конечно, кафедральный собор. Валет ни слова не сказала Джильде про Артура и про Неттер Олб, хотя понимала, что стоило бы рассказать, ведь это Джильда познакомила их. Было бы подозрительно, если бы она не сообщила, что виделась с ним. И всё-таки утаила. Тут было что-то общее с тем, как она быстренько спряталась, чтобы её не увидела жена Артура, а также и с тем, что звонила она ему не домой, а в паб, чтобы сообщить, что до Солсбери. Добралась благополучно. Кстати, когда Валяд позвонила в пять колоколов, хозяин в своей обычной сдержанной манере сказал, что Артур занят, играет в дротики, но он передаст ему всё, что она скажет. Валяд слышала в трубке стук втыкающихся в доску дротиков и, кажется, даже размеренный голос Артура. И сердце её сжималось. Как ей хотелось попросить тракторищика, чтобы он позвал Артура к телефону. Но она не могла заставить себя сделать это потому, что сам он не предложил. Валет молчало, и трактирщик терпеливо ждал, пока ему не надоело. Так что вы передать ему, мисс, не выдержал он. Запинаясь, валет промямлил, что у неё всё хорошо, переход закончился без приключений, она теперь в Солсбери и к парому на остров Уайт отправится на поезде. И попросила поблагодарить Артура. Поблагодарить за что? спросил трактирщик. За носовой платок, ответила она и повесила трубку. Только про собор в Солсбери здесь молчок. Джельды кивнула в сторону Уинчестерского собора, находившегося за несколько кварталов от кафе. Тут все терпеть не могут, когда их сравнивают, потому что обязательно получится, что наш собор хуже. Великолепием ซาลซ์เบрийского собора Вальт была потрясена, особенно его изысканным шпилем и расположением храма, доминирующего над всем городом. Ещё в нём был исполненный света восьмиугольный предел для собраний духовенства, где для всеобщего обозрения была выставлена великая хартия вольностей, а также имелось потрясающее разнообразие витражей. Не знаю, ответила она. Собор в Солсбери, конечно, потрясающий. Я была в восторге, но мне кажется, что у него интерьер какой-то серый, слишком много тёмного мрамора. И там нет таких захоронений, как могила Джейн Остин или Исаака Олтона, или окон, как наше большое западное окно, или таких героев, как выдалась Уильям Олкер. или самого длинного во всём христианском мире нефа, или таких красивых подушечек для колена преклонений, подхватила Джильда. Какой всё-таки у тебя прекрасное, ровное шитьё. Берегись, мисс Пейсел, скоро заставит себя вышивать исторические подушечки. Сомневаюсь. Ведь их вышивают только самые опытные. Может быть, но ты могла бы вышить хотя бы фон на длинных подушечках для скамеек. а не только Кайму, сказала Джильда, откидываясь назад и отхлебнув из чашечки кофе. А я этим летом и половины не вышел из того, что мне надо было, заявила она. Во время отпуска была по горло занята тем, чтобы только удрать куда-нибудь подальше от этой гадкой Олив. Ты просто представить не можешь, какой это трагико-комический персонаж. Ты ещё не знаком с моей матерью, подумала Валет. Ну и как тебе удалось провести отпуск совершенно одной? Какие впечатления, спросила Джилда. Всё было просто замечательно. Действительно, всё было здорово, если не считать человека с кукурузного поля. В Ариту видела много интересного, познакомилась с чудесными местами и слишком одинокой себя не ощущала.